Глава 4. 25 июня, среда, 15 часов 0 минут. Город Красноярск. цеп номер 12, ПРЦ «Планета». Радиационный фон 99-120 микрорентген в час. Александр Владимирович изучал содержимое конверта долго и вдумчиво. Несмотря на то, что внутри оказался всего один лист, он несколько раз перечитывал содержимое, периодически поглядывая на нас. Артем безразлично разглядывал темные экраны мониторов видеонаблюдения, установленные у бати за спиной. Макс вообще, кажется, задремал. Я же задумчиво стучал пальцами по коленке и не знал, чем себя занять. «Это что же получается? Вспомнили про нас?» произнес Александр Владимирович, отложив лист в сторону. «Скорее, про вас сообщили, а мы отреагировали», — ответил ему Артем. «Точнее, планировали отреагировать, но вы сами нас нашли. Сейчас силой средств на масштабные поиски ни у одного ведомства не осталось, поэтому мы как бы уточняем информацию заранее». «Вы сами-то из какого ведомства будете?» Поинтересовался батя, приподняв бровь. «Да вроде как и не из ведомства». Пожал я плечами. «Добровольные помощники», — добавил сонным голосом Щукин. «Дружинники, можно сказать». «Дружинники, значит», — протянул Александр Владимирович. «И что теперь, дружинники?» «Информация подтвердилась. Мы, выжившие, действительно здесь». И в бумаге вашей написано «Оказать содействие и ждать помощи». «Какое содействие нужно оказать?» «Радиосвязь нужна устойчивая», — задумавшись, ответил Артем. «Точка на местности повыше». «Ну и отдохнуть бы нам», — добавил я. «Рюкзаки вернуть в машину». «За это не переживайте», — кивнул Александр Владимирович. «Машину вашу пригонят, вещи никто не тронет, я распоряжусь». «А по поводу точки на местности...» «Может быть, крыша торгового центра?» — предложил Макс. «Как вариант», — согласился батя. «В крайнем случае высотных домов вокруг много. Если потребуется сопровождение, выделю». Краем глаза я заметил, как на одном из мониторов за спиной Александра Владимировича моркнул оранжевый индикатор питания. Сначала я решил, что мне показалось, но индикаторы на соседних двух мониторах тут же доказали обратное. Свет люминесцентной лампы под потолком дернулся, чуть притух, и вдруг разгорелся в полную силу. Глянув на лампу и коротко выругавшись, батя схватился за радиостанцию. — Молодой, здесь батя, ответь! «Водой в канале!» — отозвалась радиостанция. «Быстро гасите дизеля, зарево начинается! Колдун, прием!» «На приеме!» «Скидывайте клеммы с аккумуляторов, бегом! У вас минут пять есть, поручик!» «Поручик на связи!» «Никаких выходов на поверхность проконтролируй! Опускай вторые ворота, бери пару бойцов и дуй к палаткам!» «Помоги спасателям людей успокоить. Глянь, чтобы медики наготове были. Как принял меня?» «Принял, батя. Работаю». «Давайте, ребята, в темпе. Докладов не жду. Радиостанции вырубайте, иначе погорят». Гул генераторов резко оборвался. Вместе с ним погас и свет. Лампа под потолком еще несколько секунд тускло светилась, но в тот момент, когда, по идее, должна была погаснуть, Дрогнула и снова начала разгораться. Крайне слева монитор сам по себе включился. На дрожащей черно-белой картинке угадывался силуэт дорогой иномарки, установленный на рекламном стенде в одном из залов планеты. «Снова началось», — тихо сказал Александр Владимирович. «Знаете, я многое в жизни видел, но это... Это вообще за пределами понимания». «Может, американцы хитрый боеприпас сбросили?» — предположил Щукин. «Ну, импульсы электромагнитные там, излучение особое. Как думаете?» «Не знаю», — покачал головой батя. «Пойдемте, покажу кое-что, пока время есть». Мы вышли из помещения охраны и двинулись вдоль стены к лифтам и служебной лестнице. Тишина на подземной парковке была почти звенящей. Шаги наших ботинок, гулко бухающих по бетону, словно вязли в этой тишине. Дойдя до лифтов, призывно моргавших синей подсветкой кнопок, Александр Владимирович открыл массивную огнезащитную дверь, ведущую на служебную лестницу. И мы оказались на узкой лестничной клетке. «Там напролет выше есть окно, небольшое с толстым стеклом», — сказал батя. «Посмотрите в него!» «А вы?» — поинтересовался я. «А я уже насмотрелся. Давайте, только быстро!» Мы поднялись к окну и с интересом уставились в него. «Не происходит ничего!» — с сомнением заключил Макс. Я неопределенно хмыкнул. Из окна было видно угол парковки, улицу 9 мая и арену «Север» с гипермаркетом и «Лента» на другой ее стороне. Сначала и правда ничего не происходило, но спустя примерно минуту на парковке вдруг тоскливо завыли множеством голосов автомобильной сигнализации. В абсолютно невыразительном темном небе стали неторопливо проступать сине-зеленые переливающиеся силуэты облаков, контуры которых резко очерчивали вспышки зорниц. На перекрестке чуть в стороне внезапно моргнул светофор, зажглись оранжевым светом уличные фонари – Где-то вспыхнули фары автомобиля, тут же заморгавшего аварийной сигнализацией. Рядом с ним заплясали синие сполохи проблесковых маячков скорой. Темная и гротескная панорама города неловко оживала. То тут, то там загорались новые и новые огни. Загорались волнами. Как только в одном месте их становилось слишком много, они разом гасли и начинали разгораться в другом. Вот отпуск без долгов. Советует подсвеченный баннер с рекламой Федеральной налоговой службы. Дрожащим желтым светом моргает огромная буква «А» на крыше ленты. Раскороченный фасад ледовой арены сыплет искрами на спальт. Внимание, внимание! Пожарная тревога! Администрация Торгово-развлекательного центра планета просит посетителей спокойно и организованно проследовать к ближайшим выходам и покинуть здание. «Внимание, внимание, пожарная тревога!» Захрипевшие динамики на стенах и вспыхнувшие лампы аварийного освещения заставили меня подскочить от неожиданностей. Я хотел что-то сказать, но взгляд зацепился за одну из многоэтажек вдалеке. Окна квартир словно перемигивались друг с другом, играя в безумную и известную только им игру. Я вдруг увидел, как в перевернутых вверх дном квартирах загорается свет, включаются телевизоры и микроволновки. Откуда-то начинает играть музыка. Очень знакомый мотив, вспомнить бы слова. По спине пробежал неприятный холодок, и плечи непроизвольно задрожали. дима Диман, ты чего?» Голос Макса. «Вот Джон прямо передо мной за руку дергает, а голос будто издалека слышно» тихо так. «Валим! Валим вниз, говорю!» Я тряхнул головой, скидывая странный морок. «Блин, чуть не накрыло ведь!» «Но чем?» Кивнув Щукину и Артема, я рванул вниз. Влетев на парковку, мы захлопнули дверь и без сил попадали на пол возле задумчиво курившего Александра Владимировича. Выход на крышу мы отложили на утро, после очередной вспышки странного сияния, которое местные называли «заревом». Выбираться на открытый воздух не было ни малейшего желания. Кроме того, мне крайне не понравился тот факт, что здесь эта пакость еще и на сознание будто бы влияла. За городом такого не ощущалось, словно мы приблизились к источнику. Только источнику чего? Батя проводил нас к палаточному городку и выделил свободную палатку, ярко-красного цвета, простенькую с виду, но довольно вместительную. «Утро вечером мудренее. Оно и правильно», — заключил Александр Владимирович. «Падайте спать. Утром объясню, как пройти на крышу. Я распорядился. Ребята сейчас принесут одеяло, спальники. В общем, все, что нужно. Спасибо». Благодарный кивнул я. «Кстати, как обстановка наверху?» «На улице-то?» Батю удивленно поднял брови. «Вы же сами видели». «Да нет, я про планету». «Перекрытие в порядке. На крышу бойцы с оптикой иногда поднимаются обстановку разведать. Кровля грязная. Опасные места мы пометили, но дозиметр лучше с собой взять. Связь там нормально берет?» Уточнил друг Артем, разглядывавший что-то у себя в блокноте. «Нам хватает», — кивнул батя. «Километра два-три дальше стараемся не выбираться». «Тут такое дело», — Артем убрал в карман блокнот и продолжил. «Идти прямо сейчас нужно». «В смысле?» — удивился я, мысленно уже уютно завернувшись в спальный мешок. «Заморочки связистов», — недовольно поморщился Артём. «У меня таблица есть с графиком выхода в эфир, если в черте города находимся». Я про нее забыл совсем. Сейчас вспомнил, посмотрел. Получается, в ближайшие 2-3 часа еще имеет смысл на связь выходить. А потом окно больше, чем в сутки. «Связисты ваши на месте не сидят. Это правильно, по науке», — сделал вывод Александр Владимирович. «Тогда нужно идти сейчас». Смотрите, с парковки вы поднимаетесь почти в самом центре планеты. Там, где кафешки были. Этот, как его, фудкорт. Идете прямо до упора, потом налево сворачиваете перед магазином одежды Зара. Ходить направо смысла нет, там крыша провалилась возле окея. Как свернете налево, снова идите все время прямо. Только по сторонам особо не смотрите. «Идите, и все». «А что там?» — поинтересовался я. «Да ничего. Ничего такого, на что захочется смотреть». Александр Владимирович вдруг нахмурился и сунул в зубы сигарету. «Неприятно там, ребят. В общем, дойдете до вывески Леруа Мерлен, уходите правее. Увидите двойные двери, на них баллончиком стрелка вверх нарисована. Здоровая такая». Рядом написан фон, который бойцы крайний раз на крыше фиксировали. Если на обратном пути обновить информацию, буду признателен. Баллончики там же стоят. Ну а дальше по служебной лестнице. Как на кровлю выйдете осмотритесь. В самых опасных местах флажки стоят. Их обходите стороной. Там кондиционеры неплохую дозу схватили. Короба вентиляционные. «Далеко не ходите, до края крыши только и назад. Она же почти вся стеклянная, провалиться может». «Поняли, Александр Владимирович», — сказал Артем, «Мы пулей туда и назад». «Не зарекайтесь. Радиостанции у вас как? Заряжены?» Я вытащил из-под сумка включил. Индикатор заряда на оранжевом экране показывал два деления. «Половина». «Это не дело», — вздохнул батя. «Давай поставлю на зарядку». Александр Владимирович забрал у меня Байофенг и протянул свою Моторолу. «Профессиональную и очень мощную. Раньше такая стоила раз десять дороже моей». Разберешься? Вы бежаете. А у тебя?» — батя посмотрел на Артема. «У меня все готово». Товарищ похлопал по небольшой квадратной сумке защитного цвета, висевшей на плече. «Там специальная связь нужна». «Ну вот и славно. Моторолу утром вернете. Если наверху что-то случится, сразу вызывайте, не стесняйтесь. Сюда сигнал добьет, проверяли. В лестнице пост дежурного. Он фонарики мощный даст, я распоряжусь. И давайте там осторожней». «Я пока вздремну пару часиков». Александр Владимирович пожал нам руки и, чуть прихрамывая, на одну ногу ушел к себе. Я вытащил из-под сумка флягу и сделал несколько глотков теплой воды с чуть заметным привкусом хлора. «Совет батя не смотреть по сторонам» почему-то плотно засел в моей голове. «Макса будем?» — спросил Артем. Чукин, не дожидаясь одеяла и спального мешка, уснул на разложенном бронежилете, подложив под голову свернутую толстовку. «Пусть спит!» – махнул я рукой. «Вдвоем сгоняем!» Заспанный дежурный, небритый парень в комбинезоне спасателя с нашивками Россоюз-Паса выдал нам увесистые и внушающие доверие американские маглайты. Одним из самых надежных фонарей, известных мне, хоть и безнадежно устаревший на фоне своих тактических диодных собратьев. Простой, как три копейки, с обычной галогенной лампой и корпусом из алюминия, Маглай до сих пор предпочитают американские полицейские, пожарные и парамедики. Универсальный фонарь, который одинаково хорош как для проверки реакции зрачков на свет, так и для нанесения ударов по мягким местам человеческого тела. В Штатах, кстати, выпускали даже комплекты со специальной боковой рукоятью, что делало фонарь подозрительно похожим на полицейскую дубинку. В свое время у меня тоже был такой. Знакомая маркировка. mac инструмент Антарио, Калифорния. USA. Холодный монолитный корпус. Красота. Нащупав прорезиненную кнопку, я нажал ее и удовлетворенно хмыкнул, когда передо мной вспыхнул привычный, немного неровный круг желтого света. Ну, надеюсь обойдется без приключений. Лифт, разумеется, не работал, поэтому мы бодро зашагали по замерзшему эскалатору, усыпанному мусором и рекламными буклетами. Иногда луч фонаря выхватывал из общей массы смартфоны, бумажники, сумки с ноутбуками. Странно было видеть вещи, из-за которых люди порой влезали в непосильные кредиты, бесхозно валяющимися на полу. Еще пара ступеней, и мы на месте. Вокруг должны быть кафешки и ресторанчики быстрого питания, а сам фудкорт я запомнил ярко освещенным и заставленным столиками. В центре, кажется, стояли пальмы в катках, между которыми находился фонтан с настоящим водопадом. Сейчас фудкорт был погружен во тьму, и наши шаги гулки эхом отдавались от невидимых стен. Я медленно поводил фонарем из стороны в сторону, остановился, достал из кармана сигарету. Нервно покрутил ее в пальцах, сунул в зубы и зашарил по карманам в поисках зажигалки. Нашел не сразу, а когда нашел, подкурил раза с третьего. «Мрачно тут», — прошептал Артем, поправляя автомат. «Мрачно», — согласился я. От столиков не осталось и следа. Все пространство вокруг занимали разномастные носилки. Армейские складные спинальные щиты, простые плащ-палатки. На полу разорванные упаковки от бинтов и перевязочных пакетов. Пустые шприцы, ампулы, хрустящие под тяжелыми подошвами ботинок, выпотрошенные автомобильные аптечки, оранжевые санитарные укладки. Запах сигаретного дыма с каждым шагом все увереннее перебивался другим очень знакомым и страшным луч фонаря выхватил из темноты перевернутые носилки из под которых торчала черная скрученная человеческая рука полиэтиленовый мешок тоже черный еще один и еще и еще господи сколько же их тут не надо не смотри Прохрипел Артём. До поворота мы шли быстрым шагом, не глядя по сторонам и не оборачиваясь. Хоть я и старался идти как можно тише, ботинки глухо бухали по грязному кафелю. Глухо, но все равно слишком громко. Слишком громко для тех, кто лежал с штабелями в черных мешках, распиханных по магазинам и модным бутикам. Тех, кто приехал за покупками или просто случайно оказался рядом. «Не смотреть по сторонам. Главное – не смотреть!» «Они-то смотрят, провожают нас выжженными пустыми глазницами». Неприятный холодок подступающей паники обосновался чуть ниже легких. Я скосился на Артёма. Судя по искривлённому лицу, у него впечатлений тоже через край. Но мы упрямо шагали вперед, пока не уперли в стеклянные двери магазина «Зара». Название магазина я с трудом определил по логотипу на дверях. Все остальное пространство напротив витрин занимали наспех сколоченные фанерные щиты, густо пестревшие всевозможными документами, схемами проездов, фотографиями, написанными от руки объявлениями и записками. Невольно я зацепился взглядом за эти щиты, чуть повел фонариком вверх, и к горлу подступил тяжелый ком. «Ищем сына. Паша, 13 лет, одет синюю ветровку и серые спортивные штаны, с собой рюкзак лилы и стич фиолетовый. Пожалуйста, помогите, мы его очень ждем. Ольга Константин Яковлевы». «Ирина Левченко, вас разыскивает отец. Обратитесь к начальнику сборного эвакуационного пункта». «Родители Света и Сережи Корнеевых, ваших детей эвакуируют в город Абакан. Автобус номер 21, выезд 13 часов 0 минут». «Не волнуйтесь, я еду с ними». Оля Титова, воспитатель. На подземной парковке в автомобиле Ford Фокус» госномер Е421ХО найдена девочка. На вид 10-12 лет, рост около 130-140 см. Среднего телосложения, волосы темно-русые, одета в розовый свитер и черные джинсы. Не разговаривает. Если у вас есть информация о ее родителях, обратитесь к начальнику СЭП. «Паша!» «Бабушке стало плохо. Мы ищем врача. Езжайте без нас. Встретимся на старой даче через пару дней. К и а. Сорокины. «Граждане, все, у кого имеется исправный автотранспорт, МЧС России просит оказать содействие в формировании эвакуационных колонн, обращаться к дежурным по сборному эвакуационному пункту». «Ищем папу Пашу и маму Катю. Мы живы, с нами тетя Света. Лёва и Лиза Пихтины». У входа в ТРЦ «Планета» утерян бумажник спортивный с логотипом «ФК Енисей». Внутри водительское удостоверение на имя Доценко Андрея Юрьевича и фото моей покойной жены Олеси. Очень прошу, верните фотографию. Остальное можете оставить себе. Теперь это мусор. Помогите найти бабушку Егорову Валентину Михайловну, 1949 года рождения. После операции бабушка очень плохо ходит. Последний раз мы виделись с ней возле магазина «Окей». «Бабуля, я жду тебя возле больших белых палаток с красным крестом. Твоя внучка Алина». Личность погибшего не установлена. Тело сильно обожжено. Обнаружен жетон с гравировкой. ВСРФ МА-002145. Часы командирские с танком. Если вы располагаете информацию о погибшем, сообщите начальнику СЭП. Потерялся рыжий код по кличке «Твикс». Нашедшему подарю свои машинки. Петя Фомин, 8 лет. Валентина Аркадьевна, Семен Андреевич, не нашла вас. Внучку Полину забрали с собой в Черногорск, улица Майская, дом 12. Тихонова Лариса, ваша соседка из 32-й квартиры. Убедительно просим не забывать о мерах безопасного поведения в условиях радиационного заражения местности. Любимый Красноярск. «Мы тебя никогда не забудем!» Сигарета ушла незаметно, ее место тут же заняла вторая. Я с трудом оторвал взгляд от стендов, На сущий пала, по щекам градом катились слезы. Отчаяние и боль, замершие на этих фанерных счетах, невозможно было измерить, их нельзя было оправдать никакой политической экономической обстановкой. «Кто там говорил, что апокалипсис – это романтика и Подавитесь такой романтикой, суки! Какая жесть! Выдохнул Артем сиплым чужим голосом. Пойдем, пойдем отсюда! Еле выдавил я. Смяв недокуренную сигарету и не почувствовав боли, когда уголек ткнулся в ладонь, я поправил автомат и молча зашагал по темному коридору.